«Уж чего было лучше!» — воскликнула Агафья. «Всегда были бы с мучкой, да и с доходом. Как ты, старик, думаешь?» — взглянула она на Захара. «А по мне хоть завтра начинайте!» — скороговоркой выпалил тот. Анна и Агафья посмотрели на Матвея. Все теперь зависело от него. Матвей покачал головой. «Подумать надо. Не знавши броду, не надо лезть в воду. Мельницу построим, а молоть что будем?» «Рожь!» — ответила Анна. «А кто к нам повезет ее в такую даль?» «Этого бояться не надо, Матюша», — заговорила Анна. «Много ли десять верст? Люди и за сорок едут. В случае чего пусть им помол в половину дешевле, отбоя не будет». Матвей добродушно засмеялся. «Так ты всех помольщиков у отца отобьешь, гневаться он будет». Она ответила, озорно сверкая карими глазами. «Пусть гневается. А знаешь пословицу, кто зевает, тот в воду хлебает». Все замолчали.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 Усы и бородку отпустил, да и сам раздался. Да, был-то какой, — сочувствующий поддакнула Кулина. Орел, мы с мужиком все, бывало, любовались. Бегут года, и рад бы остановить их, да не выходят, — с грустной усмешкой сказал Матвей. Кентильян стал жаловаться на судьбу. — Живем, коптим небо, — заговорил он. Что летом заработай, что зимой съешь, а нынче совсем не знаю, как жить будем. Сен мало заготовили, а хлеб из-за дождей, почитай, весь на корню погнил. — Да ведь у вас, кажись, насчет лугов тут раздолье не понял Матвей. — Лугов-то много, да и не достаются они нашему брату. Все хорошие места Сергуха Волков захватил. Луга делили по скоту, а у него, почитай, одних коров десятка-два голов будет. Что ж, первый житель в деревне, все под его рукой ходят. Нам с Ариной Добровой достались две делянки в низинах, где одна осок растет. — Как Арине-то живется? — спросил дед Фишка. Арина была вдовой из Изосима Доброва, утонувшего на югсе вместе с Прибыткиным и Меньшиковым. Акулина покачала головой. — Плохо живется Арине, бьется баба, как рыба об лед. — А все Степан Зимовской насмутьянил, бегал по деревне, да всем золотые горы сулил! — со злобой сказал Кентильян.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 Тот был так поражен этой новостью, что слушал, не сводя глаз с Кентильяна. «Вот жена, на медне была в Сергиеве. Степан-то Иванович говорит за прилавком в белом фартуке, что твой купец в городе. Этот маху не даст, нет, добром дел не пойдет, обманывать станет», – вставила Акулина. Дед Фишка недовольно сопел трубкой, дергал себя за длинные брови. «А лавка-то, Акулин, богатая?» «Какая клешем богатая? Полок много, да пока пустые больше».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 Верю, что у вас на Юксе есть золото. А может, и не только золото. На этих просторах можно найти все, что захочешь. И каменный уголь, и железную руду, и нефть. Но можем ли мы заниматься этим сейчас? Сам посуди. Ну, пойдем мы с тобой на Юксу, какой зато толк будет. Трудно двоим, троим, без специальных знаний найти золото, еще труднее взять его. Насмотрелся я на Урале, как там живут старатели. Нищета. Случайные и редкие заработки.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 Утром, когда охотники вышли из Балагачева, Матвей сказал. «Плохи наши дела, дядя. Видишь, что Зимовской замышляет? Бог не допустит этого матюша!» Матвей промолчал. В Бога он не особенно верил. Но у деда Фишки Бог был фартовый и кое-когда помогал старику. На пасеке Матвей ждал влас, приехавший из города с важной вестью. Матвей увидел его с Косогора.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 В день приезда Власа она с Максимкой уехала в волчьи норы. Матвей и дед Фишка опустились на пол у порога, стаскивая промокшие бродни. Влас сел на табуретку, ссутулился, стал сразу меньше. «Нерадостную весть привез я тебе, Матвей!» Матвей, сдерживая дыхание, взглянул на брата. «Война, говорят, скоро будет, да Кровь отхлынула от потного лица Матвея. «С кем?» «С японцами», — сказывал верный человек. Нынче зимой пустил я к себе на квартиру тюремного фельдшера Прохоренко. Квартирант исправный, иной месяц вперед платится. Так вот он и говорился. Да брось ты сыкать, смерть не люблю. Рассказывай о деле. Сердито сказал Матвей. Так вот он, Прохоренко-то, заторопился в лаз. Военным фельдшером было теперь перевелся в тюрьму. Уверяют, что вот-вот война на Дальнем Востоке начнется. Будто англичане японцам против русских помогать будут. Из-за чего же воевать собираются?» Влас втянул голову в плечи. «Про то одному царю известно». «Ну, пусть один и воюет», — почти крикнул Матвей. «Да кулач, как бы цари исколеснулись, чем народ-то — засмеялся дед Фишка, но, взглянув на Матвея, ставшего вдруг суровым, умолк. Матвей встал с полу, выбросил бродни мокрые портянки в сене и босой прошел в передний угол. пропаде она пропадом, жизнь такая! Было б за что воевать!»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 «Поступай в тюрьму надзирателем. Оттуда не берут. С начальника можно все уладить. Я и Прохоренко похлопочем за тебя». «Людей в неволе держать?» — нашел тюремщика. «Ты совсем в лаз рехнулся?» — вспылил Матвей. «А убивать людей лучше? Ты об этом подумал?» Матвей пустил голову и, помолчав, сказал. «Ну что ж, придется поехать самому и все толком разузнать в городе». «Непременно-с. Я затем и приехал».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 «Мне Соколовского надо», — сказал Матвей. «Такой здесь не живет», — ответила снеглазая женщина. «А он здесь жил? Это дом номер 29? Он сам мне этот адрес давал», — торопясь проговорил Матвей. «Да, он здесь жил, но теперь не живет. А вы что, его родственник или просто знакомый?» Как-то странно спросила снеглазая женщина, продолжая внимательно приглядываться к Матвею. «Знакомый?» — ответил Матвей и подумал.